Глава 32. Живи. Мать Доротея не часто бывала в платном крыле госпиталя. Управление богодельное требовало прорвы времени. Сестра Юлиана руководила своей вотчиной железной рукой и не нуждалась в советах. Настоятельница в очередной раз убедилась в добросовестности своей лучшей помощницы, войдя в чисто выметенную кухню платного крыла и застав там деятельную и строго упорядоченную суету. Заметив Аббатису, одна из сестёр вытерла руки и устремилась навстречу. «Матушка Доротея!» — залопотала она, склоняясь для благословения. «Вот уж не ждали, чем могу служить!» Настоятельница улыбнулась. «Трудитесь себе с Богом. Я не докучать вам пришла. Только научите, где сестру Паалину найти». «О, так вон же, овощи чистит!» — махнул рукой монахиня и с новым поклоном заспешила обратно к чану с тестом. Мать Дратея неторопливо двинулась в угол, где у огромной корзины на низенькой скамье сидела прислужница, снарявисто чистящая морковь. "О, матушка Дратея", пробормотала она, торопливо поднимаясь на ноги при виде аббатисы, и у краткой, отряхивая припорошенный землёй передник. "Не суетись", мягко велела настоятельница. "Мне поговорить с тобой нужно. Пойдём, Камила." Полина ещё раз отряхнула грязный передник, мрачно следуя за Аботисой. Этот визит был не к добру. Прежде сестра Юлиана никогда не жаловалась на неё настоятельнице, предпочитая вразумляться самолично. Мать Доротея вывела прислужницу в коридор и без всяких церемоний села на сундук, кивком приглашая девушку сесть рядом. Полина осторожно подчинилась, всё больше настораживаясь, а Аботиса некоторое время смотрела на подопечную молча, будто ища в ней перемены. Затем спокойно спросила: "Я так давно тебя не видела. Как ты?" "Благодарю, всё благополучно", сдержанно ответила пресложница. Мать Седоратея покачала головой. "Мне нужен честный ответ, а не светский". "А я и не лукавлю", Полина хмурясь, опустила глаза. Но настоятельница смотрела на неё всё так же пристально и пытливо. "Возможно, но ты изменилась". Я за столько времени не удостоилась повидаться с тобой. Сёстры говорят, ты очень усердная и показываешь изумительную остропнятливость в науке. Это замечательно, но у меня уже есть Юлиана, безупречная, надёжная и почти мёртвая внутри. Я не понимала этого раньше, но сейчас знаю. В своё время я не сумела ей помочь. Мне не хватило чуткости. И я боюсь повторить свою ошибку. Поэтому я прошу искренности, а не любезности. Полина помолчала, глядя куда-то в угол, потом перевела глаза на Баттису. "Я не понимаю вас, матушка". Сухо и спокойно отрезала Анна. "Если на меня нет нареканий даже от сестры Юлианы, что ещё вам угодно услышать?" Настоятельница неторопливо спросила. "Если бы сейчас я предложила тебе выбирать, где жить и что делать дальше?" «Что бы ты выбрала?» «Остаться здесь и учиться», — без колебаний ответила Паолина. Мать Доротея придвинулась чуть ближе и произнесла очень медленно и очень ровно. «А если я предложу тебе вернуться в мир?» В лице Паолины что-то дрогнуло. Губы слегка побледнели, но она снова ответила, не задумываясь. «Мне нечего делать в миру, а здесь я нужна». А Батиса чуть нахмурилась. тебе гид 216. И жизнь может многое тебе предложить. А полина вдруг вскочила на ноги и заговорила стремительным речитативом. Матушка, зачем вы меня мучаете? Вы же сами всё знаете. Как бы я ни горевала родителей, мне пути назад нет. В моей деревне меня уже никогда не примут. А мир он огромный, пустой, холодный, мне нечего там искать и некого, а здесь здесь мне хорошо, спокойно, и здесь я могу верить, что Она осеклась, тяжело дыша и закусывая дрожащую губу. Мать Доратея тоже поднялась с сундука. Здесь ты можешь верить, что Джозеп пожил. Я верно поняла тебя. Полина не ответила, только крепче сжала губы, унимая их дрожь. А настоятельница коротко приказала: Сними фартук, доступай в мой кабинет. С этими словами она развернулась и всё так же неспешно двинулась прочь по коридору. Полина ещё минуту смотрела ей вслед, а потом сняла грязный фартук поколибавшись, повесила его на фонарный крюк и пошла вслед за аббатисой. Милая, добрая матушка Доратея. К чему был этот странный разговор? Что вы пытались проверить? Неужели вы думаете, что после кинжального языка сестры Юлианы вы ещё сумеете застать меня в расплох? Полина пересекла двор, залитый неярким осенним солнцем, толкнула хорошо знакомую дверь и вдруг поняла, как давно не входила сюда. Раз даже тяжёлый запах стоящий в передней опять хлестнул по нервам. Уже в длинном коридоре, ведущем к кабинету батиссы, она замедлила шаги, вновь ощутив подступившую неуверенность. Но выучка сестры Елианы, нетерпевшей, когда званная к ней Полина заставляла себя ждать, оказалась сильнее. Коротко постучав, прислужница нажала на створку двери и вошла. Матери Доротеи в кабинете не оказалось. Хуже того, у окна спиной ко входу стоял какой-то долговязый тип в чёрном камзоле. Полина не смело шагнула вперёд, оглядываясь. А тип обернулся на звук открывшейся двери. Он не представлял её себе ни разу. Даже на краткий миг не пытался вызвать перед своими едва воскресшими, неискушенными глазами хотя бы очертания ее облика. Ее было слишком много, чтобы объять в одном образе. Сложить в один тесный человеческий ларчик теплый взгляд, пугливый, будто синичка на оконном переплете, и сухость маленьких ладоней, и целомудренный шелест рясы, и бесстыдную чувственность тяжелых коз — и вплетавшийся в смесь щёлок и ладана томительно горьковатый запах. А сейчас она стояла на пороге. Беспомощно держась за дверное кольцо, и он понимал. Её намного больше. Она заполняла собой весь этот миг. Слишком хрупкая для глухого монашеского облачения. Слишком черноглазая для тонкого бледного лица. Слишком далёкая для пяти шагов, разделявших их. Он был жив. Он был здесь. И на сей раз она точно знала: это наеву. Он слишком изменился со дня их последней встречи, чтобы ей это могло присниться с такой нелепой точностью. Только от чего он молчит и почему смотрит на неё с таким беспомощным и ошеломлённым видом. Опа так и не нашёл слов, только ещё больше растерялся, когда Полина вдруг рванув всхлипнула. Шагнула вперёд, закрывая за собой дверь и прижимаясь к ней спиной. Господи, прошептала она, и по щекам полились слёзы. Какая же я дура, Пеппа! Ты ты видишь? Странно, как незначительные порой оказываются сложнейшие вещи по сравнению с простейшими. Сотни монастырских условностей, девических ограничений и приличий всех мастей были для Полины в тот миг не дороже разбитой миски. Она не смела двинуться навстречу лукавому прижалась лбом к чёрному камзолу и замерла, чувствуя, как подрагивающие ладони осторожно ложатся на её плечи, будто боясь, что она сейчас оттолкнёт его. Потом они оба что-то сумбурно говорили, жадно выискивали какую-то чушь, не дожидаясь ответов, перебивая друг друга и забывая о куда более важных вещах. А мать Доротея всё не шла, словно не было ничего естественнее и правильнее, чем прислужница с дурной репутацией Рыдающая в объятиях вора карманника прямо в её кабинете раздался удар колокола и Полина вздрогнула, отстраняясь от Пепа. Огляделась, точно не помня, как попала в этот кабинет. Волшебством момента истаяло, возвращая её в будничный и прозаический мир. Погоди, пробормотала она, утирая глаза и переводя дыхание. Я сейчас. Потом медленно подняла взгляд. То теперь будет. Это прозвучало настолько ребятчески, что по Алине самой стало неловко от этой глупой фразы. Но Пеппа вдруг нахмурился, глубоко вдыхая и чуть нервно сглатывая, как делала она сама, являясь к сестре Юлиане на проверку выученного урока. Полина, скованно вымолвил он. Я только что говорил с матерью Доротеей. Она сказала мне, что ты ещё не приняла обета в словом Еёнаша запнулся, покусывая губы и решительно закончил. Я пришёл за тобой, я хочу забрать тебя отсюда. Девушка недоумённо отступила на шаг. Как забрать? Куда? пробормотала она. А Пеппа, будто пройдя самый сложный барьер, уже спокойнее пояснил. 2 дня назад я был в Гверче. Я всё исправил, ты можешь вернуться домой. Полина помолчала. А затем проговорила так же спокойно. «В Гуэрче? Но я не хочу». В лице Пеппы отразилось лёгкое замешательство. «Я не объяснил. Ты можешь приехать в Гуэрче, никого не опасаясь. Никто не вспомнит, сколько времени ты отсутствовала и почему. Я знаю, это звучит не слишком убедительно, но...» «Меня не нужно убеждать», — перебила девушка. «Я верю тебе и так». «Не знаю, что ты затеял, но ты всегда мог то, что не могут другие, и значит, смог и сейчас. Я просто не хочу возвращаться в Гуэрче». «Мне казалось, ты скучаешь по дому», — мягко проговорил он. Полина глубоко вздохнула. Ей было заметно не по себе. «Да, я скучаю», — хмуро признала она. «И я не представляю, что пережили за эти месяцы мои родители, но я больше не могу жить среди этих людей, Пеппа». Пусть даже они не помнят, что сделали со мной, но я это помню. — Я понимаю, — коротко ответил оружейник. — Да, он понимал. Право, он лучше кого-либо другого знал, кислогорький привкус старых обид, за которые никогда уже не отомстить, и которые копятся в душе, будто груда гнилых опилок на заднем дворе трактира. А потому едва ли он был в праве ее учить. — Поалина. медленно начал он, с досадой ощущая, как разговор уходит в какое-то непредвиденное русло, выстужая недавний душевный подъём. Понимать-то я понимаю, но неужели ты хочешь остаться здесь, врачевать ужасные болезни день за днём, рискуя жизнью, или ты всё же решила принять постриг? Ты хочешь, чтобы я уехала? Быстро скомканной ни впопад спросила Полина, не обратив внимания на его вопросы. «Я хочу всё исправить», — ответил он тем же жёстким и чуть умаляющим тоном, каким люди убеждают себя в своей собственной правоте. А девушка вдруг замолчала, глядя ему в глаза. Попотерпеть не мог таких взглядов. Он чувствовал себя уязвимым, словно сквозь полузажившие раны недавно прозревших глаз любой мог проникнуть в его ничем не защищённую сердцевину. Но он не отвернулся. Также молча выдерживая её пытливый взгляд, будто давая по Алине право коснуться того самого потаённого и ронимого уголка своей натуры. Неожиданно девушка отвела глаза и решительно проговорила: "А знаешь, ты прав. Я поеду домой". Последние 2 недели промелькнули словно во сне. Сестр Доннелься возбудоражило известие, что сестра Полина возвращается в мир. И сплетен в госпитале бурлило не меньше, чем некогда в Гуэрче. Полину уже успели несколько раз выдать замуж, приписать к некой знатной фамилии, прятавшей наследницу от политических преследований в лоне монашества, отправить за границу и изрисовать еще доброй дюжиной всевозможных предположений. Только сестра Юлиана молча прочла распоряжение матери Доротеи, сухо кивнула и отсекла. «Бог в помощь». Оставшиеся дни девушка работала усерднее обычного. Состры одобрительно кивали такому рождению, но по Алине двигало не одно лишь желание достойно покинуть вынужденное убежище. Теперь, когда решение было принято, в ней вдруг мучительно всколыхнулась тоска по дому, по гольке, которую она старательно затаптывала столько времени. Девушка всё ещё с трудом верила в этот невероятный поворот своей судьбы. Первые дни даже плохо спала и старалась занять все мысли работой. Однако и это было не главным. Папа уверил её, что всё уже улажено и ей не о чем тревожиться. Но он так и не ответил на тот самый важный вопрос, что теперь будет. И Полина запирала эти мысли на задорках разума, напоминая себе, что всё и так слишком удачно, чтобы испытывать судьбу новыми и новыми желаниями и тревогами. Наступили последние дни перед отъездом, и девушка вдруг неожиданно для себя поняла, что уходит из госпиталя без всяких душевных трупьев и с чувством благодарности. Она простилась с пациентами, удивлённо осознавая, что многие из этих людей стали ей близки в неустанной заботе о них. Она расцеловалась с сёстрами, порой такими суровыми и желчными, которые сейчас на перебое сияли её крестным знамением и благословляли. А вечером Полина робко постучалась в кабинет сестры Юлианы, плохо представляя, что собирается сказать. Входите. Раздался холодный голос изнутри. Девушка толкнула дверь. Монахиня сидела за столом, кропотливо составляя рецепты. Она подняла глаза на вошедшую. "А, Полина. Ты должным образом передала свои обязанности сестре Марте?" сухо и деловито спросила она. Послушница привычно стушевалась, откашлялась и тихо проговорила: "Да, всё сделала, как вы велели, сестра. Я пришла попрощаться и поблагодарить вас за науку». Сестра Юлиана внимательнее поглядела на бывшую подчинённую и отложила перо. «Наука», — задумчиво проговорила она. «Сядь, не стой стуканом». Полина приблизилась к столу и опустилась на жёсткий стул. А наставница захлопнула крышку чернильницы, откидываясь на спинку деревянного кресла, и девушке впервые показалось, что у несгибаемой монахини ноет уставшая спина, И ей нестерпимо хочется потянуться. Науке можно обучиться и дома, сидя у очага», — спокойно промолвила сестра Юлиана. «Я тебе напоследок другое сказать хочу. Ты сейчас многое начнёшь заново. Это всегда непросто. Но послушай меня, девочка. Не бойся жизни. Не бойся принимать решения, которые никто не одобрит. Не бойся любить то, что не любят твои родные. Не бойся ни страдать, ни плакать. Я в своё время не знала этого. И я побоялась начать жизнь заново, всё потеряв. Я спряталась здесь, надеясь, что покой монастыря укроет меня от новых печалей. Оно, конечно, так и вышло. Землю, на которую брошен щит, ни дождь не мочит, ни град не хлещет, ни солнце не жжёт. Только ничего, кроме плесени, на ней уже не вырастет. Монахиня отвернулась и долго смотрела в тёмное окно, а потом встала и перекрестила по Алину широким крестом. «Живи!» «Слышишь?» — тихим незнакомым голосом отсекла она. «Живи. А теперь ступай отсюда, тебе поспать нужно. И ещё. Если захочешь вернуться, я всегда тебя приму. Не забудь». В наёмной карете было прохладно, и девушка куталась в плащ Пеппа, неотрывно глядя в окно. На сиденье напротив уютно дремала сестра Адели, отряженная батиссой сопровождать бывшую прислужницу при леча ради. Поездка походила на сон. Право Палина никогда не понимала, кто и почему выдумал глупое выражение счастливо словно во сне. Сама она никогда не бывала во сне как-то по-особому счастливая или несчастна, однако просыпаясь всегда помнила присущий снам налёт нелепости. Вот и сейчас она настойчиво пыталась радоваться предстоящему возвращению домой. И ярко светило осеннее солнце, и покрытые лесом холмы багровели глазурью осенних красок. И тёмно-синее платье, шитое для неё сестрой Стеллой, ласкало взгляд, и лошади быстро неслись вперёд. Только на всём этом лежал тот самый отпечаток несразности. А прямо в горле горьким комком стояло чувство, будто она делает что-то совсем не то и не так. Слева от Полины сидел незнакомец, ещё вчера бывший её лукавым. Он молчал, то и дело украдкой смотрел на неё, но встречаясь с ней взглядом, отводил глаза и снова молчал. Первые мили Полина ещё восторженно щебетала, упаённая дорогой, новым платьем и сиянием солнечного дня. Но пейзаж, чего-то мрачный и рассеянный, отвечал односложно, и вскоре она поникла, обмороженная этим непривычным безразличием. На начале ко остановились на постоялом дворе. И Полина ощутила себя ребёнком, впервые попавшим на ярмарку. Так непривычно шумно и просторно было вокруг. Больше всего её позабавило, что сестра Аделия к ужину попросила принести вина. Она удивлённый взгляд подопечной заговорщицки ухмыльнулась. Да что ж я, других хуже. В какой-то веке развеяться довелось так сам Господь велел радоваться и щедрости его славить. Уже спустилась ночь, и пожилая монахиня, слегка невнятно помолившись на ночь, удалилась на покой. По оленю же не спалось, и она вышла в деревянную крытую галерею, окольцовывающую второй этаж троттории. Сверчки истошно заливались в густых кустах заднего двора. Откуда-то доносился нетрезвый смех подгулявших постояльцев, луна во второй четверти серебрила верхушки леса вдоль тракта. Девушка медленно вдохнула, опираясь локтями о широкие перила. Завтра она будет дома. Скорее бы. А ведь она так и не спросила Пеппа, видел ли он её родителей. Она теперь вообще не решалась спрашивать его даже о самых простых вещах, будто совершенно постороннего попутчика. И уже казались невероятными и долгие разговоры в церковном саду, и пирожки в полутёмной комнате тротории, и ощущение крохотного мира, едва вмещавшего их двоих. И тут же словно в ответ из-за спины донеслось. «Паалина!» Она вздрогнула и резко обернулась. «Тише, это только я!» Пеппа приблизился из темноты и облокотился о перила рядом с ней. Повисла тишина. Настоящая тишина, густая, звенящая, хотя сверчки всё так же надрывались в темноте. И Полине снова показалось, что мир сужается, как высыхающая кожаная перчатка, становясь тесным. Но на сей раз тиски этой перчатки душили, почти причиняя боль, пока девушка вдруг не поняла, что больше не хочет терпеть этого медленного и тягостного утушья. Она обернулась к Пеппе. "Послушай, я так не могу. Наверное, это неправильно, но у нас с тобой с самого начала всё было не как у людей. И знаешь, так намного проще: говорить без увёрток, не тратить время на условности, прямо спрашивать и получать прямой ответ. Я не хочу ничего менять, особенно теперь. Пеппа взглянул на неё, и луна замерцала в тёмных зрачках. «Ничего и не изменилось», — спокойно ответил он. «Вот как? Тогда давай начистоту. Вчера между нами стоял весь мир, и мы были ближе, чем сейчас, когда между нами не стоит и у угольного ведёрка. Ты всю дорогу молчишь и взглядываешь на меня украдкой, словно я случайная попутчица, мешающая тебе рассказать кучеру неприличную шуточку». Она осеклась, рвано вдыхая и сухо проговорила. Я ни о чём больше не буду спрашивать, обещаю. Лишь объясни, почему ты вдруг стал мне чужим? Почему молча везёшь меня домой, точно спешишь вернуть досадный долг? Если моё время в твоей жизни прошло, просто скажи мне об этом и не мучай нас обоих. В моей жизни нет ни твоего времени. Перебил папа, и в его голосе тоже прозвучал горький надлом. И я ненавижу эту чёртову карету за каждую милю, за каждый поворот колеса. Но по-другому нельзя, и мои желания тут ни при чём. Почему? Полина чувствовала, что слёзы вот-вот брызнут из глаз о пэ по резкой, почти грубо отсёк. Потому что я люблю тебя. Я задыхаюсь от этой любви, захлёбываюсь ею, но если сейчас я ненавижу её тебе и раздавлю тебя ею, как моя мать сделала с моим отцом. А предательски унизительные слёзы уже лились по её щекам. Зачем ты так говоришь? Полина уже не знала, чего хочет добиться, от чего упрямо делает себе всё больнее. «Почему ты меня отталкиваешь? Любовь не бремя, любовь — подарок!» Пеппа с размаху ударил кулаком по столбу. «И мешок золота — подарок, если рядом есть хоть одна лавка. А взвалить этот мешок на человека и заставить тащить через лес — это обыкновенный эгоизм». Девушка сжала руками перила, и грубо отёсанное дерево впилось в ладони. «Я не хочу в Гуэрче. Я хочу быть с тобой. Или мои желания тут тоже ни при чём?» А на челюстях Пепа вдруг дрогнули жилваки. Он обернулся к Паолине и обхватил её плечи ладонями. «Ты хочешь быть со мной?» Прошептал юноша. «Давай. К чёрту всё, утром я разверну карету, и мы вернёмся в Венецию. Я больше не нищий подмастерья Паолина. Теперь я ношу два дворянских имени разом, и у меня достаточно денег, чтобы ни о чём не думать ближайшие несколько лет. Завидный жених, а? Почти принц. Только вот корона-то у меня железка в позолоте. Он чуть крепче сжал пальцы, приникая губами к самому лицу спутницы. Ты не знаешь, какой я теперь. Я олохок, застрявший между кусками своей жизни. Я снова едва умею читать, не узнаю ни один инструмент, не отличаю пиньковую тетиво от жильной. Я порой натыкаюсь на людей. Мне снится всякая дрянь, и я просыпаюсь с собственным сердцем прямо во рту. Я кричу во сне, боюсь солнечного света, как упырь. Меня злят самые простые вещи, я срываюсь по пустякам. Выходи за меня замуж, и я получу чудесную девушку, а ты очередного коллегу, о котором тебе придётся заботиться и терпеть его выходки. Не я не для этого забрал тебя из госпиталя. Полина спокойно покачала головой. Я ещё мало знаю о болезнях Пеппа, но одно выучила крепко: счастливый человек быстро идёт на поправку. Не сомневаюсь, я непременно буду счастлив. Загостка в том, что счастлив буду только я. А тебя попросту захлопну в своём счастье, как в сундуке. А это позволю решать мне. Повела плечами девушка, но Пепа лежал их ещё сильнее. Полина, это всё не для тебя. Я отвезу тебя домой, в твою жизнь, нормальную, правильную, в которой ещё не было меня и всего, что я притащил за собой. Потом я уеду. Я должен сам вправить свои вывихи, прежде чем что-то тебе предлагать. Если выйдет так, что ты выберешь кого-то другого, значит Так было нужно с самого начала. Если же нет, тогда я снова войду в твою жизнь, и ты сама решишь, выбрать ли меня. А до тех пор этот мешок мой, мне его и нести. Это было безукоризненно. Даже строгая донна к Яре, матушка Полины, впечатлилась бы таким подходом. Но девушка вдруг ощутила, как защипала глаза, а внутри вдруг разверзлась какая-то тошная холодная дыра, словно её прямо сейчас собирались лишить чего-то невероятно важного, без чего всё прочее было бессмысленным и бесполезным. Она рывком освободилась из его рук. Тогда не надо ничего обещать, и верность мне блюсти не надо, слышишь? Если вернёшься, так вернись сам, а не потому, что совесть заетает. Даже в темноте было видно, как его лицо передёрнулось. И Полина на миг почувствовала, что незаслуженно причинила ему боль. Но Пепа лишь сухо кивнул. Как скажешь. Больше они об этом не говорили. Утром сестра Аделия с безжалостным педантизмом укладывала по Алине волосы, вещая, что в отчий дом-то должна прибыть, как подлинная венецианская барышня. Девушка послушно улыбалась, чувствуя внутри холодный скользкий камень и уже предвидя гробовое тягостное молчание всю дорогу. Но карета неслась по тракту, и по Алина вскоре стала узнавать родные места. Невольно забылись все тревоги, и она радостно припала к окну кареты, безумолку рассказывая сестре Адели о каждом мостике и каждой часовне, попадавшихся на пути. После полудня экипаж подъехал к воротам Гуэрча. Бессменный сторож седой и насквозь пропитой гаркнул. «Полина, детка, вернулась!» И это безыскусное приветствие сразу убедило девушку в том, во что ей до сих пор так и не удавалось поверить. Её действительно были готовы принять. Потом начался какой-то неистовый сумбур. Односельчане сбежали их поглазеть, как Паалина в сопровождении монахини выходит из кареты. И сотни глаз и рокот голосов окружили её душным кольцом, в которое вдруг прорвался отчаянный крик. «Паалина! Дочка!» Девушка увидела, как сквозь толпу пробивается мать, постаревшая и почти седая. Донна Кьяри рыдала, обнимая вернувшуюся дочь. Отец Гулков схлипывал Ероша бороду. Чьи-то руки ласково проводили по плечам. Чьи-то голос недоумённо фыркнул. И чего так разливается? Вернулась не дать не взять столичная штучка. Сестра Аделия шмыгая носом украдкой промокая глаза краем велоны и терзая чётки, протолкнулась обратно к карете, где стоял Пеппа, пряча глаза от яркого солнца. А ты под ручным кучера прикинуться решил, прогнусавила она. Ни к чему лишь сплет не сплетни разводить. Отрезал ружейник, и его голос предательски дрогнул. «И то верно», — вздохнула монахиня. А к ним уже спешила Паалина, едва вырвавшаяся из рук родителей. «Сестра Аделия, а как же... Пеппа?» — залепетала она, совершенно сметённая. Монахиня, уже вернувшая себе подобающий вид, обняла подопечную и перекрестила. «Мне пора обратно, милая». Сама же знаешь, какие у нас порядки. Благослови тебя Господь, детка. И хлопотливо полезла обратно в карету. Полина осталась лицом к лицу с папой и вдруг словно впервые поняла, что он действительно сейчас уедет. Она уже набрала воздуха, чтобы что-то сказать, что-то такое важное, особенное. Ведь она так и не поблагодарила его, так и не ответила на всё сказанное им вчера, и вообще наговорила немало такого, чего совсем не стоило говорить. А Пепо лишь поклонился, как тогда, в тот бесконечно далёкий ярмарочный день, посмотрел ей в глаза, всё так же прищуриваясь. Я вернусь, просто сказал он, берись за ручку дверцы экипажа.